Глава 34. Арина поднялась по ступенькам и, очередной раз, преодолев страх, шагнула в распахнутые двери. Изнутри собор выглядел еще сказочнее, еще восхитительнее. Все стены и потолок были выложены мозаикой постельных тонов с преобладанием бирюзовых, голубых и сиреневых оттенков. Витражные стекла отбрасывали на мозаику разноцветные блики, отчего та словно бы мерцала подобно озерной глади. Но куда больше девушку поразило молитвенное место. По центру собора разместился постамент цилиндрической формы с водруженным на него позолоченным чаном, вокруг которого поблескивали десятки маленьких углублений, а вокруг самого постамента расположились длинные мраморные скамьи. «По большим праздникам сюда едва ли не весь город стекается», – произнёс негромко Марк. Однако голос его всё равно пронёсся эхом. «А что это?» – указала на чан. «Жертвенник. В дни великого Эльбера служители и прихожане из добровольцев отдают часть своего пламени». «Пламень?» «Огненная смесь. Как-нибудь я тебе покажу». И они направились к чаше. «Так вот, пламень заливают в жертвенник и запускают его. Видишь форсунки?» – провел пальцем по нескольким маленьким углублениям. «Из них начинают бить огненные струи». Все вместе они образуют огненный фонтан, потоки которого сходятся над чашей. Горящий пламень нельзя погасить, он гаснет сам, когда умирает. Этот акт символизирует круговорот жизни дракона. Пока пламень горит, драконы приходят сюда и бросают в огонь послание усопшим. А что пишут в посланиях? Что угодно, кто-то просит помощи, кто-то рассказывает о своей жизни, о горестях и радостях. Принято считать, что энергия слов в посланиях доходит до умерших, ибо наша жизнь – это постоянный обмен энергией. а энергия – незримая материя, которая связывает всё живое. И если учесть, что душа бессмертна, то общение с теми, кто покинул физическую оболочку на уровне энергии, возможно. А мы по-прежнему верим в богов. Но у нас на этот счёт другое мнение. Драконы не создают себе идолов. Мы верим в бессмертие души, В то, что наша жизненная энергия после физической смерти отправляется в космос для более великих целей. Например. Например, сотворение новых миров, зарождение в них жизни. Мы тоже верим в бессмертие души, в рай и ад. Нижний и верхний мир закивал. Плохие люди в ад, хорошие в рай. Вечное мучение или вечная благодать. Вас говорит жажда справедливости, желание всепрощения, воздаяния. «Мы же считаем, что дракон, чья энергия расходовалась на низменные дела, и после смерти будет заниматься тем же, его душа будет служить разрушению, а души добропорядочных драконов – созиданию. Ведь чтобы создать что-то новое, порой приходится разрушить что-то старое. И та, и другая сила необходимы вселенной. Надо же, я об этом никогда не думала». «Видишь, как полезно ходить со мной на прогулки?» – улыбнулся. «Я умный, правда-правда». «А сейчас садись!» – и сам опустился на скамью. «Проникнись здешней атмосферой, послушай музыку». «Музыку?» – прислушалась. «Да-да, но для этого надо замолчать». Скоро до ушей Арины донеслись звуки. Тонкие, гулкие, будто кто-то пел одним лишь голосом. То ли женщина, то ли ребенок, непонятно. «Что это?» «Сквозняк гуляет», – Марк сидел с закрытыми глазами. «Под крышей расположена целая система труб. Они ловят ветер и превращают его в музыку». «Здорово!» – тоже прикрыла глаза. «Неужели сегодняшний день так и закончится? Так необыкновенно!» Вдруг Арина почувствовала прикосновение. Потом в нос ударил аромат его парфюма. Марк находился в сантиметре от неё. Спустя мгновение девушка ощутила поцелуй, который заставил забыть, где они и что может быть, если их заметят. «Мы очень рискуем», – прошептала ему в губы. «И в этом есть своя особенная прелесть», – продолжал касаться губами щек, подбородка. «Марк, пожалуйста, перестань». И сама запустила пальцы дракону в волосы. «Еще чуть-чуть и перестану». «Оказывается, он может быть нежным и милым. Но у него есть невеста, а главное, он дракон». «Ну вот», – отстранился. «Я перестал. Поехали дальше». «К тебе домой?» – закусила губу. «Не бойся, Арина!» – потянул её за собой. «Я тебя не съем!» Всю дорогу до дома Марк провёл в молчаливо-задумчивом состоянии. Удивительно, но ровно до того момента, как Арина села в его машину, он был уверен, что сегодня у них всё будет, а сейчас ему хочется совершенно другого. Хочется её удивить, заслужить доверие. К высотке подъехали спустя два часа. К тому времени на город уже опустились сумерки. Небо засияло россыпью звёзд, под которыми замаячили тёмные силуэты. Драконы отправились на прогулку перед сном. «Как здесь тихо!» – вышло из машины. Из всех звуков выделялся только рокот фонтана недалеко от дома. После захода солнце не принято шуметь. «Марк!» – вдруг резко остановилась. «Ты опять?» «Нет-нет, мне просто нужно успеть вернуться в резервацию до десяти часов, иначе не пустят на территорию». «И сколько у нас времени осталось?» – глянул на часы. «Час. Всего час? Да. Но ничего, хотя бы своё жилище я тебе покажу». Они поднялись на этаж, а пока поднимались, Арина успела оглохнуть, ибо уши заложило от стремительного подъёма. «Ты как?» – заметила её бледность. «Нормально!» – прокричала. «А, ясно!» «Ладно!» – усмехнулся. «Идём!» Однако у двери в апартаменты девушка снова оробела.